Вопрос, бросить машину здесь или ехать домой, решил телефонный звонок. Мобильник в кармане репортера завибрировал и разразился энергичными трелями. Виталий вытащил трубку, мельком взглянул на незнакомый номер. — Слушаю. — Это я! — просипел в ответ хриплый, пропитой голос. — Кто я? — Да ты чё, не узнал! Это я, хроник. «Какой еще хроник?» Попишал Виталий. «Вася привокзальный!» «Тьфу ты!» Душевно сплюнул юноша. «Так бы сразу и сказал». «Но я так и сказал!» «Ты же меня все время хроником зовешь!» «Я думал, тебе так понятнее будет!» «Ладно, проехали!» «Да, а почему не со своей мобилой звонишь?» да тут один раздяво попался кстати хороший мобильник не нужен по дешевке отдам да пошел ты хишь барыгу себя нашел если только ради этого меня напрягаешь можешь сразу засунуть себе эту мобилу в нет ты че начальник я аж при понятиях это я так для разговору а вдруг у тебя мобилы нет вася — Ты идиот! Я тут стою посреди проспекта, балакаю с тобой по сотовому. — Ну ладно, начальник, чё к словам-то цепляешься Я же не просто так трезвоню, а по делу. — У меня тут информашка для тебя есть. За пару пузырей могу слить. Хе, разбежался. Ты мне сколько раз пургу угнал? Последний косяк на стопарик не тянул. — а с меня целый пузырь сдернул. Так раз на раз не приходится. да сейчас дело верняк. Ваня Леший в городе объявился. Виталий встрепенулся, словно гончая при звуках охотничьего рога. Ну и что с того? Дело на небрежным голосом спросил он. Я вообще не знаю, что это за кент. Пересмешник врал. Ваня лешим он уже был наслышан, но тем не менее врал, наглый, беззастенчиво. В самом начале своей репортерской деятельности Виталий усвоил золотое правило. «Если не хочешь, чтобы твои гонорары целиком уходили на информаторов, избивай цену до последнего и расплачиваться старайся потом». Не шуршащими бумажками, а жидкой валютой. Это гораздо дешевле. Есть тут один прапор войсковой, — начал пояснять Вася привокзальный. Крученый мужик. Ну и? Он тут с одной вумен щара стекает. Вася, какой слог. Возвращаемся к интеллигентной жизни. Что за вумен? В годах, баба, явно деловая. На лицо глянешь, перекрестишься, Чисто смертный грех. А лишь не со всем уважением. Обхаживает, словно невесту. Ну и пусть обхаживает. А мне-то что? Как что? Он ей большую партию оружия предлагает. Видать, оружие-то какое-то диковинное, наворотенное. «С чего ты взял?» «Так там суммы-то жуть! Я такие только по телеку в боевиках видел, ну, которые у нас на вокзале крутят». Э -э -э, да я и не продешевил. За такой расклад два пузыря не не пойдет. Ящик Смирновки с собой вези». «Да ты совсем оборзел, Ханурик!» — возмутился Виталий. «Так дело-то какое!» На миллионы тянет. Вася, одна пятилитровая баклажка, и все. Чистого? Чистого. Согласен. Эх, гульнем. Где будет передача товара? Записывай координат, Алексеич. Санкцию сортировочную знаешь? Ну? Есть там за путями, где составы сцепляют. За один. — Да там этих закуточков. — Возле старого склада. Да я тебе покажу. Там и схорониться есть, где и аппаратуру пристроить. Целую фильму снять можно. Никто не заметит. Вот там сегодня вечером они по рукам и ударят. — Вася, эта территория военными охраняется. Там вроде как военные составы формируют. Да какая там охрана? Два сонных Борова с автоматами. Тьфу! Я там пару дырок знаю, что мгнём никто ничего не заметит. Да, ежели чего ты меня не знаешь, я тебя не знаю. Мм, ладно, договорились. Тебя где ловить? Как обычно. Жди, через полчаса буду. Виталий отключил телефон сунул его обратно в карман и азартно потер руки. Если так дело пойдет и дальше, то скоро его потрепанную девятку можно будет сменить на более престижную машину. Как и положено приличному репортеру, у него всегда все было с собой. И аппаратура, и жидкая валюта аккуратно лежали в багажнике в ожидании своего часа. Но потому юноша направил своего железного коня прямиком на вокзал Рамадановск-2. Рамадановск был главной транспортной развязкой огромного края, на территории которого вполне разместилась бы пара таких стран, как Франция, да еще и Великобританию, воткнуть туда же до да кучи. А потому одним железнодорожным вокзалом город обойтись не мог. Богатой фантазией отцы города, что прежние, что нынешние, не отличались. А потому назвали их просто рамадановск 1 и рамадановск 2. Вот на последнем-то и обосновался бывший артист Вася привокзальный, давно уже ведущий полубомжевой живой образ жизни. Свою однокомнатную квартиру-развалюху он сдавал в наем. выручку Честно пропивал. Не брезговал поживиться мелким воровством. А когда деньги кончались, мог за стакан поделиться свежей информацией со дна. С теми, кто в ней нуждался. Ну, разумеется, не со всеми. Вася был не так глуп, как на первый взгляд казалось, и обладал звериным чутьем на опасность. Спившийся артист... Интуитивно чувствовал, с кем можно иметь дело, а кто, в случае чего, его сразу сдаст. Он быстро перенял блатную феню. Улица чему только не научит. Начал косить под мелкую безобидную шушеру, а его артистические способности, умение расположить к себе собеседника и остатки не до конца еще пропитого интеллекта, помогали удерживаться на плаву и ни разу не попасться узнает деловые об его коммерческих связях с виталием и вася конец разумеется эти самые деловые васю привокзального во все свои секреты не посвящали ну кто он для них такой но слухами как говорится земля полнится на вася умел держать нос по ветру впитывал в себя свежую информацию, как губка, и всегда был в курсе последних событий. Своего информатора Виталий заметил сразу. Издевающий от жажды Вася, оживался ухода в вокзал, нервно смоля сигарку. Заметив машину Виталия, он сразу швырнул окурок в урну и направился в сторону сквера, примыкавшего вплотную к территории вокзала. Виталий припарковал машину, извлек из багажника черный целлофановый пакет, внутри которого пряталась пятилитровая баклага спирта. И неспешной походкой двинулся следом. В целях безопасности место для встреч Вася привокзальный всегда выбирал сам. И никогда не ошибался. Тенистый скверик был практически пуст, если не считать пары пожилых женщин с баулами, дожидавшихся своего поезда и дрыхнувшего в кустах пьяного бомжа. — Ну что, командир, где? — нетерпеливо ёрзал на лавочке Вася при вокзале. — Держи свой бурбулятор. Виталий плюхнул пакет на колени информатору и сел рядом. — Вася! — Тут же извлек из кармана потрёпанного пиджака стакан, наполнил его до краёв и жадно выпил. Э, чистый же! Нормально, просипел Вася, вытащил из другого кармана бутылку пива, зубами сковорнул крышку и тёмная жидкость забулькала в его глотке. Ну ты синюк, покачал головой Виталий. Баклажку-то убери, не свети. Виталий и суетливо затолкал пятилитровую емкость обратно в пакет. «Слышь, начальник, откуда такой нектар берешь?» «Места надо знать. У Виталия был выход на этот живительный источник, который ему обходился практически в сущие копейки. И делиться этим каналом желания не имел. Давай, Аделя. Давай!» Вася извлек из бокового кармана своего пропыленного пиджака мобильный телефон. О, шеф, еще одна фляга, и он, считай, твой. Ты достал уже, — возмутился Виталий, однако, увидев телефон, невольно заинтересовался. Это была одна из последних моделей Nokia бизнес-класса. С навигатором и прочими прибамбасами — Натянула на штуку евро. Это Виталий знал точно, так как в багажнике его машины лежал договор на рекламу именно таких моделей. Слышишь, придурок? А ты уверен, что за этот телефон ни тебе, ни мне потом башку не открутят? Не. Уверенно мотнул головой Вася. Он уже готовый был Решил, что потерял. А ты мне еще с него звонил, идиот. Ладно, семь бед, один ответ. В случае чего скажу, что какой-то бомж предложил мне его купить по дешевке. А чтобы убедиться, что он работает, сделал звонок на мой мобильник.